В первом приближении отвлечемся от макроструктуры мозга и дифференциации его клеток. Будем предполагать, что мозг это аморфная среда, стекло, обладающее свободой в динамике спиновых структур. Тогда допустимо предположить, что в результате актов мышления, сопутствующие им биохимические процессы порождают молекулярные структуры, которые являются как спиновые системы источниками торсионного поля, причем их пространственно-частотная структура адекватно, вероятно, даже тождественно отражает эти акты мышления. При наличии внешнего торсионного поля под его действием в лоббильной спиновой системе мозги возникают спиновые структуры – которые повторяют пространственно-частотную структуру воздействующего внешнего торсионного поля. Эти возникающие спиновые структуры отражаются как образы или ощущения на уровне сознания, либо как сигналы управления теми или иными физиологическими функциями. Построенная эвристическая модель – лишь ключ к исследованиям. Вне всякого сомнения, результаты таких исследований откроют нам – Куда более сложную картину. Отметим, что использование модели спинового стекла в опоре на теорию торсионных полей переводит эксперименты с передачей информации по перцептивному каналу, передачи образов от индуктора к перцепиенту из области феноменологии в область науки. Теперь пусть на основе модели, но появляется возможность анализировать эти эксперименты на уровне физических процессов, чего не удавалось почти. Двадцать лет. В рамках сформулированных представлений можно с физической точки зрения сказать, что же такое биополе. Сначала отметим, что ортодоксальные представители естественных наук при произнесении термина «биополе» или «радиоэстезическое излучение» гордо и безапелляционно говорят, что физика знает четыре взаимодействия – сильные, слабые, гравитационные и электромагнитные. Это, конечно, верно, с учетом необходимости добавить пятую силу – торсионное взаимодействие. Они чувствуют себя победителями, когда сторонники существования биополей стыдливо ретируются, как только их просят дать конкретную физическую характеристику биополей. Действительно, как уже отмечалось, в подавляющем большинстве случаев, выразимся столь осторожно, первичными источниками полей являются элементарные частицы из которых состоят все атомы, общие для живого мира и мира костного. Поэтому действительно наука оперирует единой системой полей. Взаимодействий для всей природы не может быть полей только биологических. Отличие биологического живого от мира минералов может наблюдаться, существовать только на уровне системного проявления известных физических полей. Однако в физике многие десятилетия существует и не вызывает категорических возражений термин геофизические поля. Под этим подразумевается совокупность известных физических полей, имеющих специфическое сочетание для геофизических сред объектов. С этих устоявшихся в физике позиций и развитых здесь представлений справедливо говорить о биополях подразумевая под ними совокупность известных физических полей в специфическом сочетании для живых объектов. Такой подход развивал доктор технических наук профессор Дульнев, а одиозный термин «биополе», а не «биополя» следует заменить на термин «торсионное поля, которое адекватно описывает экстрасенсорную парапсихологическую феноменологию. Концепция торсионных полей и модели спинового стекла позволяют подойти к решению еще одной проблемы экстрасенсорной феноменологии. Ряд сенситивов утверждают, что они «видят» поля, подобно тому, как на тепловизоре можно видеть тепловое излучение человека. При этом, как утверждают сенситивы, картинка возникает в сознании, независимо от того, открыты глаза или нет. В рамках развитых представлений индукции спиновых состояний в спиновом стекле мозге. под действием внешнего торсионного поля от какого-либо источника утверждение о видении торсионных излучений не кажется бессмысленным. Последние годы было проведено несколько серий разнородных экспериментов для исследования этой проблемы. В частности, с сенситивом с видением предъявлялись торсионные источники с трехмерной сложной многолучевой диаграммой направленности торсионных излучений со стопроцентной достоверностью Сенситивы с видением рисовали истинную пространственную структуру торсионных излучений. Также с абсолютной достоверностью сенситивы без движений руками дистантно А. Устанавливали включен или выключен торсионный генератор Б. Устанавливали режим излучения левого или правого торсионного поля В. Рисовали пространственную структуру диаграммы направленности излучения. торсионного генератора. Полезно отметить, что нимб у головы святых на иконах – это торсионное поле, зарисованное по описаниям тех, кто обладает видением. Как следовало из работ Абрамса США, выполненных более 40 лет назад, и что оправдалось в экспериментах уже в наши дни, при обычном фотографировании в видимом и инфракрасном диапазонах, по спинам эмульсии записывается торсионное поле всех фотографируемых объектов. Если фотографируется человек, то помимо его внешнего вида в спиновой структуре эмульсии фиксируется его торсионное поле. Поскольку торсионное поле человека и его торсионное поле на фотографии тождественны, то понятно, что для сенситива с видением нет разницы между диагностикой самого человека и диагностикой по его фотографии. В настоящее время принципиально возможна визуализация торсионных полей техническими средствами. Фотовизуализация в экспериментальном плане изучалась многими исследователями Касьянов, Карпов, Ахатрин А.Ф., Ахатрин Ф.А., Крахалев и другие. Работы в этом направлении сейчас эффективно продолжаются. Конец озвученной книги